Глава 7. Неделя пролетела незаметно. В школе нарастало напряжение из-за будущих экзаменов, а в любви все наоборот устаканилось. Катя еще не сдалась, но не отказывалась сходить в кино или в кафе вчетвером с Машей и обоими братьями Перес. Тоша получал удовольствие от тренировок и сумел почти подружиться с Димычем. Как-то во время тренировки в зал вошёл Сансаныч объявил десятиминутный перерыв и куда-то увел Егора. Тоша с Димучом сели рядом на маты и заговорили о предстоящем чемпионате между самбистами, дзюдоистами и каратистами в соседних спортивных центрах. Как всегда, бесцеремонно подошел Тёмыч и плюхнулся рядом с другом. Хватит о делах трепаться. Лучше скажи мне, почему Катька на меня не смотрит, хотя и я весь из себя хороший. Надо заставить её ревновать тогда поймет, что потеряла», — немного иронично предложил Димыч. Темыч не обратил внимания на иронию и благодарно похлопал Димыча по спине, а тот скривился и как будто вскрикнул. Темыч ей это не заметил и куда-то ушел, А вот Тоша тут же поинтересовался: "Что с тобой? Старая травма?" "Да нет", как-то смутился Димыч, покраснев. "Я никому не скажу", пообещал Тоша. Это в первый раз. И все же, продолжал настаивать Тоша, чувствуя, что Димыч вот-вот разговорится. Но Димыч вместо ответа повернулся к Тоша спиной и задрал куртку кимоно. Тоша с ужасом смотрел на страшные поперечные кровавые полосы. Раны имели неровные края, и запекшаяся кровь с кусками выдранного мяса выглядели просто ужасно. Тошу никогда не били, и он только в кино видел такие увечья. И кто тебя так? прошептал Тоша, завороженно глядя на раны. Димач одернул одежду, снова прикрывая болячки. "О «Сан Саныч?» — удивленно переспросил Тоша. "Кое что не захотел сделать, когда он попросил". И тут же, не желая продолжать эту тему, вдруг улыбнулся и переключил разговор. "Слушай, я тут по алгебре пару схлопотал. Как думаешь, если я подойду к нашей математичке и покажу спину, но скажу, что это из-за ее двойки, она меня потом пожалеет? Тоша тоже улыбнулся. Свежая идея, но вряд ли прокатит. Скорее всего, твоя математичка просто заявит в органы опеки на твоего отчима. Ты прав, я этого не хочу. Мама будет переживать. Потерплю. Хочешь, с алгеброй помогу? Предложил Тоша. Чувствуя, что Димыч еще не все сказал. А тебе не в лом? Нет, конечно. Только я не хочу, чтобы об этом кто-то знал. У меня есть идея, предложил Тоша. Я знаю одно прикольное кафе, где платят не за еду, а за проведенное время. А чай и печенье бесплатно. Сколько хочешь, столько сиди и занимайся чем хочешь. Давай попробуем. Я тебе завтра адрес в смс скину. Договорились. Или давай по Скайпу общаться вечерами. Нет, снова замялся Димыч. Лучше в кафе. Полина и Тёмыч сидели ВКонтакте и переписывались. Девочка светилась от счастья, потому что только что парень её мечты пригласил её на сверхсекретное свидание прямо перед школьными уроками. Смущало одно: надо было выйти в 8:00 утра и целый час с сумкой и на каблуках просто гулять. Ни кафеники, но не предусматривалось. Зато Полина надеялась, что это только начало. Полночи от предвкушения она переворачивалась с бока на бок, не в силах заснуть. И в два часа не выдержала и позвонила Тёмычу. Мы ведь в восемь встречаемся, правда? Ты не проспишь? В трубке раздались нечленораздельные сонные звуки и ругань. Полина быстро отключилась. В восемь утра девочка обула в на самой высокой шпильке, короткие шорты и узкую кожаную курточку, едва доходящую до талии. Наряд дополнял яркий макияж и взлохмаченные волосы. Полина казалась себе неотразимой, тем более что она недавно купила духи, которые должны были сразить всех мужчин на повал. Девочка сбежала по ступенькам вниз и оказалась на площадке, где тёмочно назначил свидание. Но никого, кроме спешащих на работу людей, не было видно. Часы показывали 8:05. Тёма ещё опаздывал. Полина начала нервничать. Она пыталась дозвониться своему кавалеру, но доброжелательный женский голос упрямо повторял, что аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Время неумолимо текло, как песок в песочных часах. Полина не понимала, в чем дело. Она придумала всякие оправдания отсутствия Тёмыча и не хотела верить в очевидное простой обман. Всегда, когда Полина нервничала, она тянулась за сигаретой. Часы показывали 8:20, когда девочка достала сигарету и закурила. Неожиданно у неё за спиной хлопнула дверь. Из подъезда вышла Катя, готовая к новому рабочему дню. В ту же минуту, как чертик из табакерки откуда-то из кустов выскочил Тёмуч и бросился к Полине. Ой, привет. А ты даже не опоздала? Как я рад тебя видеть. Он обнял Полину за плечи и наклонился, чтобы поцеловать, но тут же отпрянул, зло прошептав: "Опять накурилась. Я же просил". Полина хотела что-то возразить и возмутиться, но Тёмуч продолжал активную атаку. Он схватил ее сумку и крепко сжал ее руку. "Давай, помогу донести". Сумка почти ничего не весила, Чем старше становилась девочка, тем легче была ее сумка, хотя количество уроков увеличивалось. Тёма чреско вздернул Полину за руку и потащил в сторону школы так, чтобы догнать и перегнать Катю. Катя в свою очередь вообще не заметила Тему с Полиной, потому что была занята телефонным разговором. Она болтала без умолку и весело смеялась. Воспалённый любовью слух Тёмыча уловил несколько раз имя Питера. Его это разозлило, и он так сжал руку Полины, что девочка вскрикнула от боли. Ты хотел Катьку позлить, прошипела разозленная Полина, до которой наконец дошел смысл поступка Тёмыча. А тебе какое дело? равнодушно пожал плечами парень. Ты хотела со мной быть? твое желание исполнилось. Что еще надо? Ты мне свидание обещал, а не цирк. Хочешь быть со мной? Терпи. Да пошел ты. Окончательно рассердилась Полина, выдернула руку и сумку и пошла в противоположную от школы сторону. Темыч бросился догонять Катю. Катя, подожди. Катя остановилась, отняла телефон от уха и недовольно сморщилась. Чего тебе? Давай я тебя провожу. Отстань, хорошо? резко ответила Катя и тут же уже другим тоном сказала своему телефонному собеседнику. Да нет, ничего не случилось. Тёмыч опять в провожатые набивается. Не понимает человек, что одни приносят радость, куда бы они ни пришли, а другие откуда бы они ни ушли. Темыч зло сплюнул и прибавил шагу, а в его мозгу уже начало прорастать зерно вместе.